Потом они тоже остановились, нетерпеливо поджидая его, и в то же время не горя желанием продолжать свой путь. «Для этого парень у нас нет времени», — грубовато сказал Том. «Мин пронзила беловолосого министреля взглядом. Иди пожонглируй чем-нибудь», — огрызнулась она, оттаскивая Ранда подальше от спутников. «У меня и вправду нет времени», — сказал ей Ранд. «И тем более его нет для выслушивания новой глупости о том, чтобы убегать и тому подобное».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 Вчера я не могла увидеть искр, только тогда, когда вас было трое-четверо, но сегодня они все явственнее и ярче. Она посмотрела на друзей Ранда, нетерпеливо ждущих его, и, вздрогнув, опять повернулась к юноше. Просто чудо, что гостиница еще не загорелась. Сегодня вы в еще большей опасности. С того момента, как появилась она. Ранд оглянулся на своих спутников. Том... устистые брови которого сошлись на переносице углом, был уже готов поторопить Ранда и словом, и делом. «Она не сделает нам ничего плохого», — сказал Ранд Мин. «А сейчас мне нужно идти». На этот раз ему удалось высвободиться. Проигнорировав ее негодующее восклицание, юноша присоединился к остальным, и они опять двинулись по коридору. Ранд оглянулся один раз. Мин погрозил ему кулаком и топнул ногой. «Что она сказала толкового?» — спросил Мэт.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 Ранд ощутил на себе взгляд Морейн, потом Найниф. Ему в раз стало жарко, но он все равно сел между ними. На миг все в комнате замерли, как вырезанные из дерева фигурки. Потом Эгвейн и Перрин, под конец и Мэт, преодолевая внутреннее сопротивление, подошли к столу и расселись, тоже в середине, как и Ранд.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 Кубок она взяла, буркнув. — Благодарю. — Мне интересно, — сказал Лан, — как вы нас нашли? — Мне тоже. Морен чуть подалась вперед. — Может, у вас теперь, когда Эгвейн и ребят привели к вам, появится желание разговаривать? Прежде чем ответить Айз Седай, Найниф пригубила вина. — Кроме как в Байрлон идти вам было некуда. — «Хотя для верности я направилась по вашим следам. Петляли вы, конечно, порядком, но потом я решила, что вряд ли вы рискнете встречаться с добропорядочными людьми». «Вы отправились по нашим следам?» — произнес Лан по-настоящему удивленный. «Впервые», — как припомнил Рант. «Должно быть, я стал беспечен».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 Сейчас же ее щеки горели румянцем, и она старалась скрыть краску смущения. «Может быть, теперь», — тихо сказала Мурейн, — «вы ответите на некоторые мои вопросы?» «На ваши я ответила». «С огромным ворохом министрелевых роскозней, возразила Найнив. «Единственные факты, о которых мне известно, — это то, что четырех молодых ребят...» Один свет знает, зачем увела с собой Айза Седай. Вам же говорили, о чем здесь не знают? Резко сказал Лан. Вы должны научиться сдерживать свой язык. С какой стати? – спросила Найнив. С какой стати я должна помогать вам скрываться или что там еще? Я приехала забрать Эгвейн и мальчиков обратно в Эмандов лук а не для того, чтобы помогать вам в тайном похищении.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 Он навис над Найниф, его длинные усы и густые брови вдруг разом угрожающе встопощились. Глаза мудрые расширились, и она отшатнулась от него. Затем Найниф вызывающе выпрямила спину, которая стала словно деревянной. Том этого, видно, не замечал, а продолжал зловеще спокойным тоном. На молву, на один лишь слушок они поползут в эту гостиницу кровожадными муравьями.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 И идти во свете. — Вот, — резким тоном сказал Найниф, — вот еще одна причина, чтобы они утром же отправились со мной домой. Или, то пошло сегодня же, чем скорее мы окажемся подальше от вас на обратном пути в Эмондов Лук, тем лучше. — Мы не можем, — произнес Ранд и обрадовался, что тут же разом загомонили и его друзья. Ответом им стал рассерженный взгляд Найниф. Она не обделила им никого. Но первым заговорил он, и все умолкли, оглядываясь на него. Даже Морейна откинулась на спинку стула, наблюдая за ним поверх сложенных пирамидкой пальцев. Ранд постарался не отводить взгляда, встретившись глазами с мудрой. «Если в Эммондов-Лук вернемся мы, то и троллоки тоже вернутся. Они выслеживают нас. Не знаю почему, но выслеживают. В Тарвалоне нам, может, удастся выяснить, почему».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 но я думала, что у других найдется больше рассудительности. Эгвейн отодвинулась назад и спряталась за Первина. «Я оставила записку», — едва слышно произнесла девушка. Она все натягивала капюшон плаща, словно боялась, что мудрая заметит ее незаплетенные в косу волосы. «Я все объяснила». Лицо на потемнело. Рант вздохнул.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 Мы с вами должны спокойно побеседовать, мудрая.